Голова, 93. «Ты готова, Аникс?» Спросила я с хладнокровностью мясника, как только оказалась у биореактора. На секунду она замешкалась, но, видя мою решимость, с готовностью кивнула и запрыгнула на кушетку. «Больно будет?» Нахмурилась она, когда я набрала сыворотку в шприц и поднесла к ее лицу. Стало вдруг смешно от ее детского страха. «Ты большая девочка!» — улыбнулась я. — Думаю, будет дискомфорт в области глаз. — Кали! — велела Аникс и закатила глаза. — Смотри налево, а не вверх, потом по команде направо. Пока я вкалывала сыворотку во внутренний уголок глаза, а затем подключала капельницу, Аникс нетерпеливо выстукивала пальцами по кушетке. Но стоило мне отойти, как она вскочила и вместе с капельницей подбежала к зеркалу. «Эффект появится не сразу», — усмехнулась я. «Поэтому прояви терпение». «Опытный образец пигмента изменился в течение часа. Мне тоже так долго ждать?» «Ты не хотела экспериментировать повторно. Я не могу дать точного ответа». Села я в кресло у кушетки. Нужно дождаться того самого эффекта, и план вступит в силу. «Расскажи мне пока, куда мы направляемся». Аникс сразу стала рассказывать про возможные остановки, называть разные планеты, характеризовать их, но о целях умалчивала. А мне было важно услышать, на каких из них не стоит высаживаться и чем они опасны. По ходу ее рассказа я сделала вывод, что могу сбежать на любой планете, только придется поискать хорошего проводника на мисс, и даже знала, чем с ним расплатиться. Но в том, что меня не найдут, уверялась с каждой минутой. «Ни одна планета в свободной зоне не принадлежит Альянсу. У Высшего Совета не будет права на экстрадицию. И никто с Ганна Римиуза не станет меня искать. А для чего? Потешить самолюбие, что поймали упущенную беглянку? Это вряд ли. Так подставляться из-за эгоизма?» Эти циничные мысли вселили оптимизм. Я даже усмехнулась слишком громко. И вдруг Аник завизжала. Я вскочила с кресла и нашла ее глазами. Та стояла у зеркала и с неописуемым счастьем разглядывала свои глаза. Я подошла и заглянула ей в лицо. У Аникс были светло-карие глаза с зелеными прожилками у зрачка. Со смуглой кожей и темными волосами ей очень шло. «Я не верю! Я не верю!» Оглянулась она и чуть не задушила меня в объятиях. Я рассмеялась и заболтала ногами в воздухе. «Аникс, поставь меня на место!» Она отпустила меня, но тут же притянула за локоть и стояла так у зеркала, с собой. «Это же настоящий прорыв! Ты понимаешь, что сделала?» Она так искренне восхищалась, так радовалась. Казалось, нет больше ничего важного на свете, как ее избавление от мутации. Но через несколько минут ее лицо потемнело. Она выпустила мой локоть и потрясенно замерла. «Что не так? Почему не помогает?» Дрогнул ее голос. «Аникс, это временный эффект. Все прошло хорошо. Моя формула работает. Теперь надо ее закончить». «Ты же сказала, что закончила!» Возмутилась она и сверкнула пылающим взглядом в мою сторону. «Неужели все зря?» «Ничего не зря». Спокойно пожала плечами я и отошла к креслу. Аникс зажмурилась, снова открыла глаза, но из зеркала на нее все равно смотрели ее прежние огненно-алые глаза. Она разочарованно сморщилась и выдернула капельницу из вены на руке. «Ты такая спокойная, потому что тебя это совсем не волнует!» Обиженно проговорила Аникс и, скрестив ноги, села на пол. «Сейчас она казалась такой уязвимой, и я сожалела, что придется обмануть ее надежды» но не могла иначе. «Аникс, ты совсем не слушал, о чем мы говорили раньше? Я провела реакцию без активной бактерии. Мне нужна гоносис. Когда мы ее раздобудем, уверенно эффект закрепится». Это было правда, но для большой лжи. Аникс задумчиво стала грызть нижнюю губу, а потом стремительно поднялась и выбежала из лаборатории. «Я сейчас вернусь!» Ее не было до самого ужина. Я, чтобы не сидеть без дела, пошла в грузовой отсек и, наконец, вывезла белье в хозотсек. Раскладывая пакеты на полке, я заставляла себя не думать ни о чем, кроме того, что делаю. Нельзя дать себе вернуться в прежнее состояние, поддаться страху, начать сомневаться и перестать видеть свет в конце длинного пути. За ужином Аникс подсела ко мне и тихо сказала. «Мы скоро будем пролетать планету Дантур». На ней есть куча всякой мерзости. И уж точно гоносец там есть. Как скоро? Оживилась я, но вовсе не потому, что заполучу бактерию. Завтра днем. Отличная новость. Возьмешь меня с собой?» Она нахмурилась и украдкой кивнула на команду за спиной. «Потом обсудим». Беседу мы продолжили уже в лаборатории. Аникс казалась воодушевленной и даже перевозбужденной. «Ну так что, можно я полечу с тобой?» Повторно спросила я. «Тебе запрещено покидать Ганримиус?» Покачала головой Аникс. «Это сказал командор?» Насторожилась я, догадавшись, что она так долго отсутствовала, потому что говорила с братом, и тот ей все рассказал. «Нет, он ничего не говорил», — честно ответила Аникс. «Просто на любой выход с корабля должно быть персональное разрешение командора» а людям не разрешают покидать корабль в свободной зоне. Ни Уилсон, ни Митсуна не покидают корабль в таких случаях. Ситуация осложнилась. Нужно найти сильный довод, чтобы выйти с корабля. Но Уилсон подхватил Гоносис где-то в свободной зоне. Его взяли с собой для конкретного дела. Это исключение. А почему? Там непригодная для человека атмосфера? Невинно предположила я. Я не знаю. Так давно заведено. Я не интересовалась. Хочешь, спросим у Форба? Не надо. Как можно мягче отказалась я. Нельзя так делать. Вдруг для нас там и правда опасно. Да нет, физически там не опасно. С профессиональной уверенностью заявила Аникс. Это какой-то политический вопрос. Надежда вновь вспыхнула, как и глаза Аникс. Я назвала тебя бактерию, но ты не знаешь, как она выглядит в зрелом состоянии. И потом, есть масса псевдобактерий, их тоже выдают за гоносис, потому что это ценная штука. Ты уверена, что сможешь найти ту, что надо, а не завести на с гадость похуже той, что чуть не убила Нилься? Надавила я на слабое место. И когда я стала такой интриганкой, Эскохол! Выругалась Аникс и почесала затылок. Я украдкой улыбнулась и добавила напряжение. «Если бы я раздобыла нужную бактерию, то исправила бы аномалию твоих глаз уже через два дня». Аникс сердито засопела и стала выписывать круги по лаборатории. «Форб повесит меня перед всей командой, если я пойду против его указаний. Тут ведь от военного кодекса никуда не денешься». «Я могу надеть капюшон, никто и не узнает во мне человека». Непринужденно рассудила я и мечтательно улыбнулась. «Зато я представляю, какой будет эффект. Все ноган Ганриме Римеузе обалдеет. «Хорошо», — решилась Аникс. «Я это устрою. Но не отходи от меня ни на шаг!» Я взволнованно закивала. Нетерпение разлилось в крови. Но потом усилием воли заставила себя успокоиться и погрузиться в чтение. Нельзя вызвать подозрения ни единой ошибкой. Хватит, слишком много их было.